Поэт, а вместе с ним и физик был покорен Мари Складовской. Пьер Тюри мягко, но настойчиво ищет сближение с польской девушкой. Два или три раза он виделся с ней на заседаниях физического общества, где она слушала сообщения ученых о новых исследованиях. В знак уважения он послал ей оттиск своей последней статьи о симметрии физических явлений. иметрия электрического и симметрия магнитного полей. А на первой странице написал: "Мадмуазель с вкладышкой в знак уважения и дружбы автора". Он заметил её в лаборатории Улипмена, где она одетая в парусиновый халат, стояла молча, склонившись над своей аппаратурой. Позже он попросил у неё разрешения явиться к ней с левитом. Марида дала ему адрес: улица Афрентинок, 11. Дружескин держен, она приняла его в своей комнатке. И Пьер, горбя душой при виде такой бедности, всё же оценил тончайшее созвучие между этой личностью и обстановкой. Никогда ещё Мари не казалась ему такой красивой, как в этом убогом жилище, в поношенном платье. пылким и упрямым выражением лица. Ее юная фигура, похудевшая от аскетического существования, не могла найти для себя лучшего обрамления, чем запустелая мансарда. Проходит несколько месяцев. По мере роста их взаимного уважения и симпатии крепнет дружба, растет интимность, взаимное доверие. Пьер Кюри Уже обленен этой полькой с ясным и развитым умом, он подчиняется ей и прислушивается к ее советам. Под ее влиянием он вскоре сбрасывает себя ленивую беспечность, снова берется за свои работы по магнетизму и блестяще защищает докторскую диссертацию. Сама Мари считает себя пока свободной. По-видимому, она не расположена услышать решительный вопрос. Аутённый Фивик не решается его задать. В этот вечер, быть может, в десятый раз так, летя не в комнате на улице Фаянтинок. Июнь, прекрасная погода, послеобеденное время. На столе среди книг по математике, необходимых для подготовки к наступающим экзаменам, стоит стакан с несколькими белыми ромашками, принесёнными Пьером и Мариссой с местной прогулки. Марина ливает чай, догретой на неизменной спиртовке. Физик только что рассказывал подробно об одной из твоей работе, которой сейчас занят. Затем сразу без перехода говорит: Мне бы хотелось, чтобы вы познакомились с моими родителями. Я живут с ними в то, где снимаем домик. Они превосходные. И он описывает матрицу его отца, высокого несkladного старика с рымыми голубыми глазами. وكانٌ умный, кипучий, бурлило, как молочный суп, и в то же время нарядкой был брыво. Свою мать, удручённую недугами, но искостную хозяйку, мужественную и ветёлы, припоминая твоё фантастическое детство, описывает бесконечные блуждания по лесам вдвоём с братом Жаком. Мари слушает и удивляется, сколько совпадений сколько таинственного сходства только переменить некоторые детали перенести домик из тон на одну из два шафки улиц и семья Кюри превратится в семью складовских если отбросить религиозный вопрос доктор Кюри вольнодумец и антиклерикал не крестил своих сыновей это такая же разумная и честная семья то же уважение к культуре та же любовная воплощённость между родителями и детьми тоже пристрастие к природе. Мари веселеет и с улыбкой на лице рассказывает о своих веселых каникулах в польской деревне, в такой же, какую она вновь увидит через несколько недель. Но в октябре вы вернетесь, обещайте, что приедете опять. Если вы останетесь в Польше, вам будет невозможно продолжать свои занятия. Теперь вы не имеете права бросать науку. В этих словах Пьера Год вы это глубокое томительное беспокойство. Мари понимает, что словами вы не имеете права бросать науку. Он хочет сказать: вы не имеете права бросать меня. Долгое время они молчат. Затем, подняв на Пьера свои пепельно-серые глаза, отвечает ещё не твёрдым голосом: "Думаю, что вы правы. Мне очень хотелось бы вернуться". Пьер несколько раз то возбумлял разговора будущим. Наконец он прямо предложил Мари стать его женой. Но эта попытка потерпела неудачу. Выйти замуж за француза, навсегда бросить свою семью, отказаться от патриотической, велительной страсти к Польше всё это казалось пани с кладовкой каким-то ужасным предательством. Она не может, не должна Она, бледше выдержала экзамены, и теперь надо ехать в Варшаву, по крайней мере, на лето, а может быть, и навсегда. При расставании с опечаленным Пьером, она предлагает ему дрожбу, уже недостаточную для него, и садится в поезд, ничего не пообещав. Мысленно он следует за ней. Ему хотелось бы присоединиться к ней или в Швейцарии, где она проведёт несколько недель со своим отцом, выехавшим ей навстречу. Если ж в Польше, в той самой Польше, которую он ею ревнует, но это невозможно. Тогда он издалека продолжает вести начатое дело, где бы ни была Мари в это лето, в Крета же, Львове, Кракове или в Варшаве, ее настигают письма, написанные корявым, немного детским почерком, они стремятся убедить вернуть ее обратно. Напоминаю, что идёт Пьер Кюри. Питма прекрасный, чудесный. Пьер Кюри, Мари в Ладовской, 10 августа 1894 года. Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как вести о вас. Перспектива ничего не слышать о вас в течение 2 месяцев представлялась мне крайне неприятной. А это значит, что присланное вами письмо было желанной вести. Надеюсь, что вы допотратитесь хорошим воздухом и в октябре вернётесь к нам. Что касается меня, то я не отправился путешествовать, а остался в деревне, где целыми днями сижу у окна или в саду. Мы дали обещание друг другу, не правда ли, быть по крайней мере в большой дружбе. Только бы вы не обвинили твоего намерение. Ведь прочных обещаний не бывает. Такие вещи не делаются по заказу. А всё-таки, как было бы прекрасно, точ, моя не решаюсь твердить, а именно провести нашу жизнь друг подле друга, за выражёнными нашими мечтами, вашей патриотической мечтой, нашей общей человеческой мечтой и нашей научной мечтой. И в всех них, по моему мнению, только последняя законна. Я хочу этим сказать, что мы бессильны изменить общественный порядок. Да если бы могли, не знали бы, что делать. И начав действовать в то или другом направлении, никогда бы не были уверены, что не приносим больше зла, чем добра, поддерживая какое-либо неизбежное развитие. В научной сфере как раз обратно. Мы можем рассчитывать на возможность сделать кое-что. В этой области почва крепче и вполне доступна. И как бы мало не было де фигнуть Это приобретение. Видите, как всё теплеет одно за другой. Мы условили быть близкими друзьями, но если через год вы уедете из Франции, то дружба двух людей, которым не суждено видеться, будет уж слишком платонична. Не лучше ли остаться вам со мной? Я знаю, что вопрос этот вас раздражает, и я не стану больше говорить об этом. Да и сознаю, что ни в какой степени не достоин вас со всяких точек зрения. У меня была мысль попросить у вас разрешения встретиться с вами нечаянно во Фрайбурге. Но ведь, наверное, вы там пробудете только один день, да и ведь этот день вы будете, конечно, принадлежать нашим друзьям Ковальским. Будьте уверены в преданности вашего Пьера Тери. Я был бы счастлив, если бы вы соизволили написать мне и заверить, что в октябре собираетесь вернуться. Письма доходят до меня быстрее, если написать прямо в СОТ. Пьер Кюри, тринадцать, улица де Саблон, сот. Сена. Пьер Кюри, Марис Кладовская, четырнадцатого августа тысяча восемьсот девяносто четвертого года. Я так и не решился приехать к вам. Целый день я колебался, прежде чем пришел к отрешительному выводу. Первое впечатление от вашего письма внушило мне, что мой приезд вам не особенно желателен. Второе. Вы всё-таки очень любезно предоставили мне возможность провести вместе 3 дня, и я собирался ехать. Но затем мне стало как-то стыдно преследовать вас, почти что против вашей воли. И наконец моё решение остаться здесь было вызвано твоего рода уверенностью, что моё присутствие будет неприятно вашему отцу, лишь бы к его удовольствию гулять с вами вдвоём. Теперь, когда время уже ушло, я сожалею, что не поехал. Как знать? Быть может, наша взаимная дружба стала бы прочнее от того, что мы провели бы три дня вместе, и укрепились бы в стремлении не забыть друг друга за два с половиной месяца нашей разлуки. Вы не фаталистка? Помните день карнавала? Я вдруг потерял вас в толпе. Мне кажется, что наши дружеские отношения оборвутся так же вдруг и независимо от нашего желания. Я не фаталист. Но такой разрыв может явиться следствием наших характеров. В нужный момент я не сумею действовать. Впрочем, для вас это будет хорошо, так как и сам не знаю, почему я бил себе голову держать вас во Франции, отнять вас от родины и семьи, не имея ничего хорошего предложить вам взамен этой жертвы. По-моему, вы несколько преувеличиваете, уверяя, что вполне свободны. И мы, по крайней мере, рабы наших привязанностей. Работы при драстаутков даже не своих, а дорогих нам лиц. Мы должны зарабатывать себе на жизнь, и след при этого становимся лишь колесом в машине. И т.д. Самое тяжкое это силы уступки, какие приходится делать при драстаутком окружающего нас общества. Больше или меньше зависит от больше или меньше силы твоего характера. Если делаешь их слишком мало, тебя раздавит Если делаешь чересчур много, то унижаешь себя и делаешь это противен самому себе. Вот и я уже отошел от тех принципов, каких придерживался десять лет тому назад. В то время я думал, что надо держаться крайне во всем и не делать ни одной уступки окружающей среде. Я думал, что надо преувеличивать и свои достоинства, и свои недостатки. Носил только синие блузы как у рабочих и ТП. Словом, вы видите, я очень постарел и чувствую себя ослабшим. Желаю вам много удовольствий. Ваш преданный друг Пьер Кюри. Пьер Кюри, Мари Складовская, 7 сентября 1894 года. Как вы и сами можете предполагать, ваше письмо меня тревожит. Я горячо советую вам вернуться в Париж в октябре. Меня крайне огорчит, если вы не приедете в этом году. Не из дружеского эгоизма я говорю вам, возвращайте. Мне только верится, что здесь вы будете работать лучше и делать свое дело основательнее и с большей пользой. Что подумали бы вы о человеке, если бы ему пришло в голову пробить албом стену из тесанного камня? А ведь такая мысль может явиться в результате наилучших побуждений, но по существу она нелепа и смешна. Я полагаю, что определённые вопросы требуют общего решения, и в настоящее время уหนи недопуст кат ограниченного местного решения. А когда вступаешь на путь, который ведёт к тупик, то можно наделать много зла. Я полагаю также, что справедливость не от всего мира, и что самая крепкая система, или вернее, самая экономная, та, которая держит верх. Человек изнуряет себя работой, А всё-таки живёт нищим. Это возмутительное дело, но прекратится оно не по причине твоей возмутительности. Вероятно, оно и исчезнет, потому что человек своего рода машина. С точки зрения экономики выгодно пользоваться любой машиной, соблюдая нормальный режим работы, не нафилуя. О, удивительный и понятый обогаинг. Когда мне было 20 лет, меня подстигло большое горе. Я потерял подругу детства, которую я очень любил, при ужасных обстоятельствах. У меня не хватает мужества рассказать вам все. После ее гибели меня и днем и ночью преследовала одна навязчивая мысль. Мне доставляло какое-то удовольствие терзать самого себя. Затем я стал искренне жить, как живут священники. Затем мне дал себя обет интересоваться лишь вещами и больше не думать ни о людях, ни о самом себе. Уже в поpletстве я часто спрашивал себя, не было ли это отречение от жизни простой ловкой перед самим собой, чтобы иметь право всё забыть. Можно ли в вашей стране свободно переписываться? Я сильно сомневаюсь в этом и думаю, что впредь лучше не заниматься в наших письмах такими рассуждениями, которые, несмотря на чисто философский их характер, могут быть дурно истолкованы и причинить вам неприятности. Если вы Соблаговолите мне писать, то адресуйте тринадцать улица Саблон, ваш преданный друг Пьер Кюри. Пьер Кюри Марис Кладовский семнадцатого сентября тысяча восемьсот девяносто четвертого года. Меня очень встревожило ваше предыдущее письмо. Я чувствовал, что вы смущены в нерешительности, но письмо из Варшавы успокоило меня. Я чувствую, что к вам вернулось спокойствие. Ваш портрет мне очень нравится. Какая хорошая мысль прислать мне его. Благодарю вас от всей души. Наконец-то вы приедете в Париж, и это меня очень радует. Я горячо желаю, чтобы мы стали поменьше мир и неразлучными друзьями. Того ли мне не держитесь ивы. Если бы вы были француженкой, вы легко стали бы быть преподавательницей в каком-нибудь лицеи или нормальной школе для девиц. Подушили вам эта профессия? Ваш преданный друг Пьер Кюри. Я показал вашу фотографию своему брату. Не виноват ли я? Он нашел, что вы очень хороши, и добавил: «Вид у нее решительный, даже строптивый». Вот и октябрь. Сердце Пьера преисполнено счастьем. Мари исполнила обещание и вернулась в Париж. Ее видят и на лекциях в Торбони и в лаборатории Липмана. Но в этом году, по ее предположениям последним в Акранции, она живет уже не в Латинском квартале. Броня уступила ей комнату при своем приемном кабинете, которую она открыла на улице Шатуден 39. Так как блудские живут на улице Лялье и Броне приходит на улицу Сатоден только днём, Мари может работать там спокойно. В этой т мрачной немного печальной комнате Пьер продолжает говорить ей о своих чувствах. По своему он так же упорен, как Мари. В нём тевит та же вера, что и у будущей его жены, но ещё более телесная и ещё более свободная от всякой прими. Наука для него единственная цель. Поэтому его любовная история своеобразна, почти невероятна, поскольку в ней перемешиваются в одно и сердечное влечение, и основное стремление его ума. Человек науки тянет к Марии порыз трасти и в то же время высшая духовная потребность. Он готов пожертвовать тем, что люди зовут счастьем, ради вся те известного только ему. Он предложил Мари Пруэт, на первый взгляд до того ошеломляющий, что мог бы пойти за хитрей, но в действительности вполне логично вытекавший из натуры Пьера. Ей и Мари его не любит, то ней согласится Лиана на чисто дружескую сделку. Работать в квартире на улице Муфтар, где окна выходят на сады, а всю квартиру можно разделить на две независимые друг от друга половины. Или же он, Пьер Пюри, поселится с Польшей. Маритта тогда ей неизберно придётся выйти за него замуж. Вначале он будет давать ей уроки французского языка, а после худо ли, хорошо ли, он вместе с ней займётся научной работой. Перед батшей говернанткой, когда вступившей пренебрежение со стороны семьи польских помещиков, предстаёт в кланном противнике этот единственный в своём роде человек. Мари делится с Броньей своими колебаниями и рассказывает о предложении Пьер О его беготенный и покинуть родину. Она лично не считает себя вправе принять такую жертву. Но патрицина самим фактом подобного предложения со стороны Пьера. Узнав, что Мари говорила о нём у дурвки, Пьер предпринимает натиск и с этой стороны. Он заходит к Броне, к которой уже не один раз встречался, и специально привлекает её на свою сторону и приглашает вместе с Мари в соло. своим родителям. Супруга доктора Кюри отводит Броню к Спорину, настойчиво и проникновенно просит ее подействовать на младшую сестру. Нет в мире человека такого, как мой Пьер, говорит она. Пусть ваша сестра не колеблется, ни с кем она не будет так счастлива, как с ним. Но пройдет еще десять месяцев, прежде чем Мари свыкнется с мыслью о замужестве. Как истая развитая духовная славянка, она обуреваема всякими теориями о жизни, о своем долге. Некоторые из ее теорий прекрасны, великодушны, другие — одно ребячество. Конечно, не они, и Пьер это давно понял, определяют превосходство Мари как человека. Ученый невысоко оценил все жизненные правила, какие у Мари являются общими с несколькими тысячами ее культурных соотечественников. то, что его держит и так террует в ней это её полная преданность научной работе, причутливость её одарённости, а также её мужество и благородство. У этой вяшной девушки и характер, и дарования большого человека. А её правила? Ну ведь он тоже долго жил по правилам, пока жизнь не ввела и показать ему всё их нелепый Он тоже давал себе слово не жениться. Трагический конец сплоченной любви в юности принудил его уйти в самого себя и вычеркнул женщин из его жизни. Он решил никогда не влюбляться. Это благотворное правило охранило его от пошлого союза и сберегло для встречи с женщиной редкой, созданной для него. Теперь он не совершит глупости, упустив возможность большого счастья. и чудесного сотрудничества он хочет, чтобы эта девушка полька, эта женщина Физик, ставшая для него необходимой, принадлежала ему. В свои намерения он мягко излагает мадмозель Клодовской. Благодаря такого рода разговорам, да и другим более нежным, благодаря взятой на нею опеке, благодаря непреодолимому глубокому очарованию своей личности, в их ежедневных Встреча с Пьер Кюри мало-помалу превращает блуд и отчаяницу в живого человека. 14 июля 1895 года брат Мари Юзеф присылает ей из Варшавы тёплое согласие сенить со складовких. Поскольку ты теперь невеста господина Кюри, я прежде всего шлю тебе мои самые искренние пожелания найти в дому без твит только же счастья и радости. Как это да, толжевеешь. И по моему мнению, и по мнению тех, кто знает твоё прекрасное сердце и твой характер. Я думаю, что ты права, следуя велению сердца, и не обид привеливый человек не может упрекнуть тебя за это. Зная тебя, я убеждён, что ты твоей душой ты навсегда станешь теплой, а твоим сердцем никогда не перестанеш быть членом нашего семейства. Мы тоже никогда не перестанем тебя любить. и смотреть на тебя как на родную для меня в 100 раз лучше знать, что ты живёшь в Париже счастливой и довольной, чем видеть тебя здесь сокрушённой. Если бы ты вернулась на родину ценою в твоей разбитой жизни и жертвы те ещё рутончённого претволения от твоём долге. Теперь во что бы ты ни стала, мы должны видеться как можно чаще. Целую тебя 100 раз, дорогая мами. И ещё раз желаю тебе счастья, радости, успеха. Передай своему жениху мой тёплый привет. Скажи ему, что я с удовольствием принимаю его как будущего члена нашей семьи и предлагаю ему мою безотсловную дружбу и симпатию. Надеюсь, что и он будет питать ко мне уважение и дружбу. Искренне любящий тебя брат Юд. Вот дня несколько дней Мария пишет подруге Кади и сообщает о своем важном решении. Когда получишь это письмо, твоя манья уже переменит свою фамилию. Я выхожу замуж за того человека, о котором говорил о тебе в Варшаве прошлым летом. Мне очень прискорбно остаться навсегда в Париже, но что поделаешь? Судьбе было угодно, чтобы мы глубоко привязались друг к другу, и мысль о разлуке для нас невыносима. Я не писала тебе, потому что все решилось совсем недавно. И очень быстро. Хэллоуин год я колебалась и не знала, на что решиться. В конце концов я примирилась с мыслью остаться здесь. Как только получишь письмо, напиши, мадам Кюри, Институт физики и химии, улица Ламон, 42. Так буду я зваться в при. Мой муж профессор в этом институте. В будущем году я привезу его в Польшу, познакомить с моей родиной. И представлю его непременно моей названной сестре, а ее попрошу набить его. Двадцать шестого июля тысяча восемьсот девяносто пятого года Мари в последний раз просыпается в комнате на улице Шатуден. Чудесная, ясная погода. В лице девушки что-то новое, сияющее, чего не знали ее университетские подруги. Сегодня панна Складовская. Таннет Мадан Пьер Кюри. Она причёсывает свои выдхитительные волосы, надевает подвиничное платье, подарок старухи матери Кадемира Длуцкого. У меня нет платья, кроме того, что нам мне сказала ей Мари. Если вы так добры и собираетесь подарить мне другое, то мне бы хотелось тёмное, более практичное, которое я могла бы потом носить в лабораторию. Под руководством Брони в шелвое портних окулится Данкур. Мадам Гле, вылый костюм из тёмно-синей шелковой материи и синюю блузку со светло-голубыми полосками, которая так красит, так молодит Мари. Мари по душе самой идеи сегодняшнего бракосочетания, этого большого дня, обещающего быть даже в мелочах не таким, как у всех. Ни белого платья, ни золотых колец, ни свадебного пира, никакого церковного обряда. первой на думе, а она перестала ходить в церковь. Не было до тенотариуса. Так как у сочетающихся браком нет равно ничего, ничего, кроме двух сверкающих велосипедов, купленных вчера благодаря денежному свадебному подарку одного родственника. Летом они на них станут ездить в дабыры. Да, их свадьба будет прекрасной. Её свидетелем не станут ни равнодушие, ни пустое любопытство, ни зависть. Умрут, но её родители Пьера Таду на улице Таблон будут в броне. В Париже, неспельга самых близких друзей из университета и приехавший из Варшавы месье Сели, старик с кладовки, считающий вопросом своей чести, говорит со старым доктором Тери на безупречном французском языке. Прежде всего, Они ему скажут взволнованно, но тихо слова, идущие от доброты его души. Мари будет вам дочерью достойной любви. Никогда с однаго своего появления на свет она ничем меня не огорчала. Пьер зашел за Мари на ее кваштюр. Им надо ехать до Люксембургского вокзала и сесть на поезд, идущий в Пло, где ждут родные. Сиди на империале амнибаса. При веселом свете солнца они едут вдоль бульвара Сен-Мишель и с высоты своей триумфальной колесницы смотрят на проходящие перед глазами знакомые места. Проезжая перед Турбонной, мимо входа на факультет естествознания, Мари чуть крепче сжимает локоть Пьера, ловя глазами его сияющий, умиротворенный взгляд.